Глава 3. Война с Парфянами Наконец, после долгих дней утомительного перехода, в конце мая или в первых числах июня, когда армия только что прошла кары и подходила к берегу Белика, несколько разведчиков возвратились, с трудом переводя дыхание. Они говорили, что на небольшом расстоянии видели огромную неприятельскую армию, быстро двигающуюся вперед в надежде захватить врасплох римлян и убившую почти всех разведчиков. Что побудило Парфян таким образом напасть на него? Возможно, что они тайно были уведомлены Авгаром Эдеским, что римская армия пала духом и измучилась. Смущенные этим известием, солдаты и многие офицеры желали расположиться лагерем на берегу реки, чтобы здесь ожидать неприятеля и изучить его способ сражаться ранее, чем вступить в битву. После минутного колебания Красс хотел тотчас же начать сражение, опасаясь, что враг снова ускользнет от него. Красс свою тактику начал с приказа 70 когортам расположиться в одну линию глубиной в 10 рядов. Этот маневр римские тактики советовали делать, когда армия была атакована большими массами кавалерии. Красс в самой середине маневра потерял терпение и, переменив намерение, хотел поставить в каре 4 головных легиона, поставив по фронту 12 когорт, подкрепленных конницей, на флангах поставить по восемь когорт. Командование одним крылом он поручил сыну, другим — Кассию, а сам поместился в центре, приказав солдатам наскоро подкрепиться. Потом он приказал Кария, сопровождаемому тремя легионами, переправиться через речку и броситься на неприятеля. Парфяне скоро увидели, что неприятельская армия по виду немногочисленная развертывается. На горизонте появляются группы всадников, и медленно двигаются вперед. Мало-помалу их число увеличилось. Равнина начала оглашаться криками. Воздух засверкал от блеска керас. Наконец появилась и образовала авангард тяжелая кавалерия, которую Сурена скрывал за холмом, и огромная масса всадников, прикрытых железом, бросилась на римское коре. Римские когорты выдержали удар и встретили следовший друг за другом нападение пусканием дротиков. Потом нападение приостановилось. Всадники стягивались, как будто уже утомленные. Крас, думая, что битва скоро будет окончена, направил стрелков, прачников и легкую пехоту преследовать беглецов. Но они были немедленно осыпаны градом стрел с удивительной силой, пускаемых легкой парфянской кавалерии. Посланные вперед Красом солдаты были вынуждены в беспорядке возвращаться к легионам. Легкая парфянская кавалерия приближалась. И стрелы Парфян летели через тяжелую конницу, сперва поражая первые ряды, а затем и центр римского коре. Крас и офицеры старались поддержать мужество солдат, говоря, что враг скоро истратит все свои стрелы. Но как только римляне двигались вперед, Парфяне бежали и, обернувшись на своих лошадях, все продолжали пускать стрелы. Колчаны Парфян казались неистощимы. Крас наконец решился сделать последние усилия, чтобы разорвать это кольцо людей и железа, окружившее его армию. Он приказал своему сыну Публию взять 1300садников, в том числе и 1000 галов, 500 стрелков и 8 когорт, и напасть на врага. Последний, по-видимому, отступил. Он скоро исчез на горизонте в тучах пыли. Страшный дождь стрел прекратился. Крас воспользовался этим моментом, чтобы занять армию холм и, считая битву оконченной, более спокойно ожидал возвращения Публия. Но скоро поспешно прибыли разведчики. Публий просил помощи. Парфяне бегством завлекли его слишком далеко, потом сразу повернулись лицом к лицу и напали на маленький отряд. Началась ужасная схватка. И Публий будет раздавлен, если не получит быстрой помощи. Крас готовился уже выступать в путь, как увидели, что снова появилась густая черная туча пыли, сквозь которую сверкали керасы и раздавались дикие крики. Парфяне в бешенстве возвращались во всю прыть. Всадник, ехавший впереди, нес в конце копья черный предмет. Римляне остановились в ожидании, и когда парфяне приблизились, острые глаза рассмотрели, что этот черный предмет, несомый на конце копья, была голова публия краса. Маленький отряд был уничтожен. Армия содрогнулась, но Крас, до сих пор державшийся бодро против такой ужасной бури, и теперь не пал духом. Он проезжал по рядам солдат, говоря им, что смерть Публия касается его одного, а что касается их, то они должны исполнять свой долг и отразить новый приступ. Парфянская кавалерия, утомленная столькими яростными нападениями, опустив свои колчаны и притупив сабли, отступила, когда солнце склонилось к горизонту вечером парфяне вероятно думали что потеряли весь день они надеялись захватить римскую армию врасплох и на голову разбить ее а между тем несмотря на значительные потери нанесенные римлянам битва не имела окончательного результата урон действительно не имел бы никакого влияния на исход нападения если бы армия краса была одной из тех старых армий которые рим умел когда-то выставлять но тогда в империи была только одна сильная армия это армия цезаря В рядах Краса молодые рекруты были гораздо многочисленнее старых солдат. Офицеры почти все принадлежали к той малосерьезной золотой римской молодежи, которая не обладала никаким глубоким знакомством с военным искусством. Вождь был человек умный, но был стар и избалован слишком легким успехом в войне со Спартаком. Таким образом, значительные потери, необычный способ сражаться, отдаленность Сирии, смерть Публия Краса – Всего этого было достаточно, чтобы до такой степени привести в уныние армию, что вечером все солдаты и начальники считали себя побежденными. Сам Крас, командовавший в течение дня с чудной энергией, потерял мужество. Он боялся, что парфяне, ободренные своей победой, на следующий день нападут на его истощенную армию. И, как кажется, по совету Кассия дал в ту же ночь приказ быстро отступать к Карм, Пришлось оставить на поле битвы 4000 раненых, но убитых на следующий день парфянами, а ночью в темноте и беспорядке были перебиты врагом 4 когорты.